Пытки сойдут с рук. Так звучит весьма провокационное название отчета Human Rights Watch апрель 2005 года. В нем подчеркивается необходимость действительно независимого расследования, множества злоупотреблений, пыток и убийств заключенных, совершенных американскими военными и гражданским персоналом. Отчет призывает привлечь к ответственности всех архитекторов политики которая привела к безответственному и неоправданному нарушению прав человека. Мы считаем, что камеры пыток в Абу-Грейб, в Гитма и других военных тюрьмах в Афганистане и Ираке были делом рук главных архитекторов: Буша, Чейни, Рамсфельда и Теннита. Затем за дело взялись инженеры, юристы, придумавшие новый язык и новые теории которые новыми способами и средствами узаконивали пытки. Советники президента Альберта Гонсалес, Джон Йом, Джей Байби, Ульям Тафт и Джон Эшкрафт. Прорабами на строительной площадке пыток стали военные начальники: генералы Миллер, Санчес, Карпинский и их подчинённые. Наконец, были простые рабочие, которые лично вели допросы с применением принудительных методов. Прибегали к злоупотреблениям и пыткам солдаты военной разведки, агенты ЦРУ, гражданские и военные следователи, переводчики, санитары и военные полицейские, включая чипа Фредерика и его коллег по ночной смене. Вскоре после появления фотографических свидетельств злоупотреблений в Абу Грейб, президент Буш поклялся, что правонарушители будут отданы под суд. Однако отчёт Human Rights Watch указывает, что под суд были отданы только военные полицейские самого низкого ранга. Никто из тех, кто создавал политику, обеспечивал идеологию и давал разрешение на все эти злоупотребления, не понёс никакой ответственности. В отчёте Human Rights Watch сказано: "В те месяцы, когда велось следствие, выяснилось, что пытки и злоупотребления происходили не только в Абу-Грейб, но и в десятках мест заключения по всему миру, и во многих случаях злоупотребление приводили к смерти или тяжелым травмам. Их жертвы зачастую были мирными жителями и не имели никакого отношения к Аль-Каиде или терроризму. Есть доказательства злоупотреблений на секретных объектах за рубежом, а также свидетельства того, что власти отправляли подозреваемых в тюрьмы в странах третьего мира, где скорее всего и имели место пытки. До настоящего времени, однако, наказание понесли только военнослужащие самого низкого ранга. Но ситуация требует большего. Архитекторы политики, создавших модель и возможность злоупотреблений, до сих пор окружает стена безнаказанности. Как показывает этот отчёт, Существует множество свидетельств того, что высокопоставленные гражданские и военные лидеры, в том числе министр обороны Дональд Трамсфилд, бывший директор ЦРУ Джордж Штеннет, бывший командующий коалиционными войсками в Ираке генерал-лейтенант Рикардо Санчес и бывший командующий лагерями для военнопленных в заливе Гуантанамо генерал-майор Джеффри Миллер принимали решения или создавали условия способствовавшие серьёзным и широко распространённым нарушениям закона. Обстоятельства свидетельствуют о том, что они либо знали, либо должны были знать, что в результате их действий имели место такие нарушения. Кроме того, есть достаточно данных о том, что когда им были предоставлены убедительные доказательства злоупотреблений, они не предприняли никаких действий, чтобы их прекратить. Принудительные методы, одобренные высшим руководством и широко используемые в последние 3 года, включают методы, которые Соединённые Штаты неоднократно осуждали, называя варварством и пытками, когда к ним прибегали другие страны. Даже полевой устав армии осуждает некоторые из этих методов и признаёт их пытками. Какими бы возмутительными ни были фотографии злоупотреблений и пыток в блоке 1А, с участием охранников ночной смены, они бледнеют перед фактами множества убийств в задержанных солдатами, агентами ЦРУ и сотрудниками гражданских служб. Если Соединённые Штаты хотят стереть с своей репутации пятно ابوгрейп, они должны провести полное и независимое расследование действий руководителей высшего звена, которые отдавали приказы или потворствовали злоупотреблениям и признать, что всё это происходило с ведома президента, говорит Рид Броуди, специальный консультант Human Rights Watch. Он добавляет: "Вашингтон должен раз и навсегда прекратить жестокое обращение с задержанными во имя войны с терроризмом". Участвовали многие наказанные единицы. Офицеры отделались лёгким испугом. Давайте попробуем оценить масштабы злоупотреблений в Ираке, Афганистане и заливе Гуантанамо. В недавнем заявлении, распространенном от имени армии США, указано, что с октября 2001 года было выдвинуто более 600 обвинений в злоупотреблениях по отношению к задержанным. Из них 190 случаев так и не были расследованы, или об их расследовании ничего не известно. Это, так сказать, преступление призраки. Проведено следствие по поводу как минимум 410 других случаев со следующими последствиями. 150 человек получили дисциплинарные взыскания. 79 попали под трибунал. 54 были признаны виновными. 10 были приговорены более чем к одному году лишения свободы. 30 были приговорены менее чем к одному году лишения свободы. 14 не получили тюремного срока. 10 были оправданы. 15 случаев всё ещё расследуются или обвинения отклонены. 71 человек получил административное или иное взыскание. Здесь нужно сделать оговорку, что к апрелю 2006 года, когда было опубликовано отчёт, около 260 дел было закрыто или их статус неизвестен. Так, кинолог сержант Майкл Смит был приговорён к 6 месяцам лишения свободы за то, что запугивал заключённых с помощью собаки безноморника. Он утверждал, что выполнял приказ подготовить заключённых к допросу. Говорят, что он заявил: "Солдаты не должны быть мягкими и вежливыми", и он уж точно таким не был. По состоянию на 10 апреля 2006 года не было никаких доказательств в штабом, что вооружённые силы предпринимали попытки выдвинуть обвинения хотя бы против одного офицера в соответствии с доктриной командной ответственности за соучастие в злоупотреблениях или за злоупотребление своих подчинённых. По данным отчёта обо всех злоупотреблениях, ставших объектом расследования, только 5 офицеров получили обвинения в уголовных преступлениях, и ни один в соответствии с доктриной командной ответственности. Военное командование весьма снисходительно относится к нерадивым офицерам. Они получают только дисциплинарные и административные взыскания, которые обычно налагаются в связи с мелкими нарушениями и влекут за собой мягкие наказания. Так произошло более чем в 70 случаях серьёзных злоупотреблений, включая 10 убийств и 20 случаев нанесения телесных повреждений. Такая снисходительность распространяется также на агентов ЦРУ, по крайней мере, в 10 случаях злоупотреблений, и на 20 гражданских контрактников, работавших на ЦРУ или армию. Таким образом, становится очевидно, что злоупотребления имели место не только в Абугрэе. Кроме того, армия не готова использовать принцип командной ответственности в отношении всех этих случаев злоупотреблений и пыток. Human Rights Watch поднимается вверх по цепи инстанций, опираясь на подробно задокументированные повсеместные злоупотребления, которые совершали солдаты военной полиции и военной разведки. Агенты ЦРУ и гражданские следователи-контрактники отчёт Human Rights Watch исследуют вину почти всей цепочки командования в военных преступлениях и пытках. Очевидно, существуют серьёзные политические препятствия для расследования действий министра обороны и других высокопоставленных руководителей. Однако преступления эти настолько серьёзные, а их свидетельство настолько многочисленны, что для Соединённых Штатов было бы безответственно не привлечь внимание к более высоким уровням командования. Если те, кто создавал или одобрял незаконную политику, не будут привлечены к ответственности все заявления президента Джорджа Буша и других лидеров страны об отвращении к фотографиям из Абу-Грейба останутся пустым звуком а если в дальнейшем никто не понесёт реальной ответственности за эти преступления то преступники во всю мере начнут указывать на эти злодеяния чтобы оправдать собственные преступные действия в самом деле Когда правительство такого могущественного и влиятельного государства, как Соединённые Штаты Америки, открыто нарушает законы, запрещающие пытки, то тем самым оно приглашает другие страны следовать их примеру. Доверие, столь необходимое Вашингтону как стороннику прав человека, было подорвано свидетельствами пыток. Если пытки будут продолжаться при полной безнаказанности политиков, Доверие будет падать и дальше.